Откуда? В студии Вячеслава Зайцева приступила к разработке нового костюма для сотрудников ФСБ. Кроме брони в него войдут бронепидзак, бронегалстук, бронебрюки, бронерубаска и солнцезащитные бронеочки. Весить новый костюм будет 231 килограмм и сможет выдержать прямое попадание кумулятивного снаряда. Выговаривает внучки Вот ты почему не ослушаешься, Почему не ослушаешься? Надо быть послушной Ты же знаешь, вон, вон, вон Красносаповского была непослушной И ее серый волк съел Знаю, знаю, он и бабушку тоже съел Музею Эрмитас требуется интеллигентная Зенсина Высыпала от служивцы в рядах Тиковской галереи. Шоу Сапилава! Сапилавы! Смесные вещи творятся в интернете по адресу радиошоу.ру Доберить и в сети есть, а послушать почитать по-настоящему веселому! Огромный архив смесных аудиофайлов служить с друзьями! Радиошоу.ру У Камина... Сидят Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Пьют виски, беседуют. Ватсон: "А не хотите ли еще одну задачку на мысление?" "Ну что ж, давайте, Холмс." "Итак, Ватсон, представьте, что вы сидите после трудового дня в кресле, отдыхаете, читаете газету. И вдруг за парадной дверью слышите голос своей жены и одновременно лай вас и собаки. Кого лучше первым впустить в дом?" Как вы думаете, Ватсон? Я думаю того, кто громче кричит. Впускать надо собаку, Ватсон! Она перестанет лаять, когда войдет.